Глава сороковая. Лев готовится к прыжку. План – это высшая форма мечты. Для войны с Россией Генштаб Японии располагал четырьмя армиями. За два месяца до начала войны в Японии была мобилизована Первая армия – Тамэмото-Куроки, 45 тысяч человек, которая должна была выдвинуться в район Фунхончена, чтобы обеспечить высадку остальных армий на берег Леодунского полуострова. Вторая армия под началом генерала армии Ясуката-Оку в составе около 40 тысяч человек должна была высадиться на берегах Леодунского полуострова, чтобы как можно скорее прервать сообщение порт Артура с Манчжурией и захватить Циньжоуский перешеек. Третья армия под командованием генерал-лейтенанта Морису ноги численностью 90 тысяч человек, должна была осадить Порт-Артур. В резерве генштаба Японии оставалась еще четвертая армия, под началом маршала Нодзу Митицура, численностью 26 тысяч человек. Великий стратег Куропаткин, все имеющиеся в его распоряжении силы, сосредоточил тремя группами к югу от Муткена, маньчжурское название современного города Шэньян в Китае. Севернее Порто-Артура в районе Хайчена располагался 35-тысячный первый й Восточно-Сибирский корпус под командованием генерал лейтенанта Георгия Карловича Штакельберга, имевший под командованием 30 тысяч человек. Генерал-лейтенант Федор Эдуардович Келлер стоял в западной реке Ялу, переправы через которую прикрывались войсками под командованием генерал лейтенанта Михаила Ивановича Засулича, численностью 7 тысяч человек. Сам генерал Куропаткин с 40-тысячным резервом находился в Ляояне. Дополнительные силы в составе почти 40 тысяч человек под командованием начальника Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Анатолия Михайловича стеселя представлял собой гарнизон крепости Порт-Артур – современный Люйшун. После корректировки планов, внесенных по инициативе генерала Кадама, Порт-Артур больше не являлся главной целью кампании. Новой главной целью становилось Забайкалье с его приисками и читинскими золотыми эшелонами и складами. В соответствии с новой задачей генштаб Японии принял решение не воевать с Куропаткиным, обойти его войска и блокировать их на Леодунском полуострове, выключив из шахматной партии до окончания кампании. В соответствии с новой задачей войскам первой и второй армии предписывалось, используя железную дорогу Пекин-Муткен, захватить этот город а также Инкоу, Циньжоу и блокировать войска Куропаткина с юга. Третья армия должна была обойти войска Куропаткина с севера, пробиваясь от Фенхуачена и Бенсиху до Телин. Соединившись в Телине, оседлав ЮМЖД и оставив заслоны, запирающие Куропаткина в Леодоне, первой и второй армиям надлежало использовать подвижной железнодорожный состав ЮМЖД и КВЖД, судоходную часть рек Яла, Сунгари и Нэнцзянь, форсированным маршем двигаться на Читу и Верхнеудинск, оккупируя КВЖД и используя ее как главную коммуникацию для снабжения и переброски резервов. Неожиданно новый импульс в русско-японское противостояние внесла Британия, которая вдруг озаботилась своими инвестициями в Китай, так как железную дорогу Пекин-Муткен строили англичане – и объявила о формировании 20-тысячного корпуса, якобы необходимого для охраны этой железнодорожной ветки и британских концессий от набегов хунхузов и всяких военных случайностей. С этой же целью из Вейхавея вышли и теперь дымили на траверзе Инкоу шесть британских броненосцев. Всем мировым державам было ясно, что британский лев, как и Япония, тоже нацелился на четинское золото и теперь нагло создает плацдарм для броска в Забайкалье, Однако крыть было нечем, вся Европа и США уже отметились в Китае своими вооруженными интервенциями, и действия Уайт-Холла ничем и никак не отличались от действий других партнеров и были, по сути, общепринятыми в то время. Зато для Зубатова и его секретной службы настали золотые времена. Джентльмены не могли позволить, чтобы им дали по рукам в то время, когда они шарят по карманам российского императора, поэтому, отбросив конспирацию, Британские дипломаты и агенты в России, британские банкиры и чиновники за ее пределами практически открыто начали домогаться любви различных революционно-террористических организаций с требованиями расширить и углубить. Джентльмены требовали усилить террор на европейской части Российской империи, куда необходимо было добавить порчу железнодорожного полотна и подвижного состава, подрывы мостов и тоннелей, террор – против железнодорожников и членов их семей. Короче, ни один военный эшелон не должен доехать до Байкала, пока джентльмены приватизируют содержимое забайкальских складов и приисков. Солидным вознаграждением среди всего этого разнообразия революционных работ выделялся заказ «Стандарт-Ойл» на организацию погромов на бакинских месторождениях, с целью выведения из игры на нефтяном рынке семьи Нобель, которые эти месторождения контролировали. Все эти переговоры, торги, просьбы и угрозы, эхом разносящиеся по российским организованным преступным группировкам, прилежно фиксировались, записывались и активно пополняли картотеку Зубатова, все новыми досье, постепенно превращая их в весомый аргумент. На фронте в это время особых перемен не наблюдалось, Русский казачий отряд генерала от артиллерии, в царское время генерал рода войск Павла Ивановича Мищенко, натыкаясь повсюду на пребывающие японские войска, решил отходить за реку Ялу, отступая по дорогам к городам Винджу и Унсан. Две саперные роты 12 пехотной дивизии первой армии генерала Томимото Куроке навели мост через Ченген. Одновременно саперы японской гвардейской дивизии закончили строительство понтонного моста через реку Таинг. Из Японии прибыли 30 транспортов с передовыми частями второй армии генерала Ясуката Оку. Эскадра адмирала Хакаконзи Камемура вышла в море по направлению к Владивостоку.